«В чем же смысл этой новой жизни?» — еще раз спросил Когот, глядя в глаза Терехину, чтобы тот понял обращение к нему. Русский догадался и спросил о немпадиста. «О чем он спрашивает?» «Никак не может уразуметь смысла советской власти!» — бестолочь такая, — усмехнулся о немпадист. «А ты ему толкуй, разъясняй». Терпеливо сказал Терехин и ободряюще улыбнулся к аготу. Вот ты скажи ему, отныне у чукотского человека наступает новое время. Человек как бы до этого спал всю жизнь, многого не понимал, был оторван от других людей, и каждый, кому не лень, обижал его и обирал. Он был беспомощен против болезней, против непонятных сил природы, был рабом жизни. а будет хозяином удивительно но кагоду показалось что он понял уразумел русский разговор может быть просто онимпадист на этот раз переводил точнее и добросовестнее не прибавляя к словам русского своих рассуждений и поэтому кагод в свою очередь растолковал о мосу и коляне сказанное терёхиным был уже поздний час. Бедная Айнана, насытившаяся, наслушавшаяся непонятных разговоров, уставшая от созерцания незнакомых лиц, но довольная роскошным подарком, огромным куском твёрдого белого русского сахара, уже давно спала в полутьме. Замолкли собаки. Утих вечерний ветер, И полярное сияние, свернув разноцветные полосы, уступило небо ярким зимним звёздам. Под ногами громко хрустел снег, искрящейся даже в темноте, уходящей вдаль к морским торосам, где тёмным пятном, обозначенным сигнальными лампами, виднелся норвежский экспедиционный корабль "Мод". Коготы Амос шли медленно, погружённый в размышления, в тревожные думы о будущем. Где-то в душе когота всегда теплилась мысль, что в жизни должно что-то случиться. Не может быть, чтобы всё продолжалось размеренно по извечному накатанному кругу. Ожидание чуда иногда превращалось в сны, то чудилось, как год уж он обрёл великое могущество. получил магическое средство творить добро то думалось что все люди вдруг станут бессмертными или же превратятся в китов как в старинной легенде о происхождении приморского народа Или же, что придет на холодный север вечное лето, и льды уплывут в далекие моря. И все эти ожидания, мечтания, предчувствия и чуда связывались с действиями могущественных внешних сил. «Послушай-ка, Год!» — заговорил о мост. «Вот приезжие сказывали про власть, которую мы будем выбирать. Наверное, и без этого не обойтись. В нашем становище ты и самый подходящий тебя и будем выбирать. Это к чему? Насторожился когод. Потому что ты беднее меня, ответила Мус. У тебя нет байдары, да и собак поменьше. Яранга принадлежит Каляне, а ты вроде бы жилец у неё. Если рассуждать по ихнему, то ты бедней даже слепого Гаймесина.